Эпилог «Сумка у порога». «О, боже, скорее!» — простонала я. Очередной приступ боли разорвал тело. Мне казалось, что я слепну, но вместе с болью я задыхалась от восторга. «Совсем скоро я буду держать на руках маленького мальчика. наше стором продолжения». Счастье, оказывается, оно совсем не такое, как описывают в книгах. Оно тихое и спокойное. Оно заключается в маленьком закрытом мирке, в котором все друг друга любят и уважают. И эта боль совсем не разрушающая. Не может быть мерзким то, что дарит жизнь. «Лилия, девочка моя, сейчас, сейчас!» Сильные руки подхватили меня. «Не переживай, скоро наш сын придет в этот мир. Ради этого его стоило спасти». Вымученно улыбнулась я. «Ты невероятная фантазерка, моя любимая дикая лилия», — улыбнулся Тор. «Его губы впились в мои, действуя лучше любой анестезии. Если бы взялась спасать с тобой цивилизацию, вряд ли от нее бы осталось что-то стоящее. Но зато мы умеем любить, так что у нас с тобой впереди целая вселенная». «Да-да». «Дорогой, наш сын весьма настойчив в своем желании увидеть нас не с изнанки, так сказать», — простонала я в приоткрытый рот любимого мужа. Если ты не хочешь принимать роды, нам пора. А ты не хочешь, я знаю. Ты же отказался от партнерского присутствия. Это ни с чем не сравнимый восторг — слышать первый крик ребенка. Своего малыша, вымоченного, выстраданного, вымоленного у судьбы. «Он прекрасен», — прошептал Руслан, рассматривая крохотного щекастого малыша, сладко спящего в моих руках. «Красивый, как ты!» «И умный, как ты!» — хмыкнула я, наслаждаясь своим новым статусом. Неплохой симбиоз, я считаю. Торч мокнул меня в макушку. Сердце в моей груди, наполнившееся молоком, застучало бешено. Никогда не перестану любить этого несносного варвара. Это просто невозможно. Странные люди. Они что, не видят, что родили замечательного младенца, который, может быть, вырастет гением, потому что впитал в себя мудрость великих царств? А может, мне вообще придется тоже мир спасать? Ну, а пока чтобы не расслаблялись и уже прекратили эти свои телячьи нежности. Нет, вот наглое целуются еще. Ну ничего, ловите. А-а-а, а-а-а. И накормите уже восхитительного мальчика, который, кстати, все помнит. Так-то... А вас и ждёт ещё много открытий, дорогой папуля. Это вам не паблики читать глупые. И бороду придётся сбрить, да и патлы подровнять. едете только в тайге в безопасности. И, мама, давай уже мне молока, а то буду орать. И смотреть на меня не надо так. Я, между прочим, из-за тебя такой. Характер мамин отнюдь не нордический. Селяви. Ну, вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. А конец? Точно? Да, точно, точно. Наверное. Конец книги.